Четыре. Постоянная борьба с энтропией или, как бывалому рокеру, найти покой в кругу семьи. Чили. Клаудио Караска, 48 лет. Вместе с женой Иванией воспитывает дочь Биатрис, 15 1/2 лет, и двух сыновей: Филиппе, 5 1/2, и Хавьера, 1 года. Клаудио работает в Сантьяго технологом и бизнес-инженером. Кроме того, он участник групп «Поэма Арканус» и «Диаблос». «Поэма Арканус» — одна из старейших чилийских групп, исполнявших Dead Doom Metal. Они начинали как гарбедж еще в 1992-м, но со временем остепенились, заматерели и, безусловно, поднаторели в своем тяжелом ремесле. Если поэма «Арканус» присущи меланхоличная задумчивость и загадочность, то «Диаблос» беспринципно жесткий и бескомпромиссный. И, что характерно, в каждой из групп Клаудио выступает как вокалист, и его диапазон варьируется согласно стилистике команды. Нам Клаудио больше интересен как отец троих детей. Это солидный, обязывающий статус – но с ним сеньор Караско вполне справляется. в свое время у него перед глазами был хороший пример. Клаудио долго жил с родителями, и сколько он себя помнит, его отец занимал должность техника в большой компании и постоянно подолгу работал. Клаудио вспоминает, что отец всегда находил возможность порадовать его. Чуть ли не каждый день он приносил мне машинки мэтчбокс. У меня набралась большая коллекция, которая перешла по наследству моим сыновьям. Я с теплотой вспоминаю такие моменты. Они много для меня значат. Как и мой отец, я стараюсь много играть с моими ребятами. Отцовские заботы и внимание высоко ценятся детьми, привыкшими к тому, что отец подолгу пропадает на работе. А какие навыки Клаудио считает сегодня важными именно для детей? Он перечисляет умение обращаться с цифровой техникой, понимание важности переработки отходов, любовь к животным. Также он считает необходимым, чтобы дети могли постоять друг за друга. Но, вспоминая о своем отце, он говорит, что хотел бы передать своим детям умение встречать проблемы лицом к лицу в любой ситуации и преданность своим целям. Тут же он признает, что мог бы стать лучшим отцом, если бы имел больше терпения. Ведь его отец не раз показывал важность этого качества при разных жизненных сценариях. А где еще требуется столько терпения, как если не с детьми? Мы готовились к появлению детей. Прежде чем родилась биатрис мы с женой прочитали несколько книг, даже прошли специальные курсы, чтобы стать хорошими родителями. Но с годами методики устаревают. Как мы заметили, новые тенденции возникают чуть ли не каждый день, и хорошо знать, что нового появляется в этой сфере. «Признание Клаудио кажется нетипичным, поэтому я задал ему вопрос о том, смог ли он воспользоваться прочитанным на практике». Клаудио рассмеялся. «Я всегда считаю, что лучше читать книги, потому что я люблю читать. Но если говорить серьезно, я бы рекомендовал изучить различные аспекты воспитания. Отдельно надо разобраться со своей ролью отца, ведь методики воспитания постоянно развиваются, мы должны учиться выполнять свои обязанности лучше». Роль родителя — это вообще одна из самых важных ролей в жизни человека, потому что мы учим следующее поколение тому, что они понесут в будущее, что определит их отношение к планете. Неудивительно, что Клаудио решительно воспользовался возможностью присутствовать природах Все три раза я был с женой в роддоме. Не знаю, как в целом по стране, но, по-моему, это зависит от роддома и от врача. Мы приезжали туда, а потом у меня было пять дней каникул. Когда родилась старшая, я взял месяц отпуска и делал все, чтобы исполнять свою новую роль максимально хорошо. Брался за все дела по уходу за малышкой. Кроме кормления грудью, конечно. Что для меня составляло трудность, так это, пожалуй, приготовление пищи для малышей. Жена частенько припоминает мне это. Каждое возвращение на работу после рождения детей сначала воспринималось Клаудио с облегчением. А потом неизменно приходило чувство, что он мог бы гораздо больше времени проводить с детьми и исполнять свои отцовские обязанности. Ксавье родился прямо в разгар пандемии, и у этого стечения обстоятельств были свои плюсы. Наконец-то Клаудио мог свободнее проводить время с детьми, так как перешел на удаленную работу. Мои коллеги, у которых уже есть дети, безусловно понимали, в каком я положении. А вот молодежь или те, кто не хочет заводить детей, не входили в мое положение. К сожалению, у меня была парочка начальников, совсем безмозглых, когда речь касалась таких вопросов. ну и в поэме «Арканус» было иногда сложно договориться насчет организационных вопросов, потому что из парней я один с детьми. Я с самого начала понимал, что этот тяжелый труд, и жене одной с этим будет туго, так что я, как мог, помогал ей. Это ведь и моя ответственность тоже. Мы всегда обсуждали объем моего участия в заботе о детях, особенно когда началась пандемия. Вообще, раз ты спросил, моим худшим кошмаром была тяжелая беременность жены. Такая ситуация, когда ни я, ни жена не могли бы что-то предотвратить или исправить. Мы потеряли двоих детей из-за замершей беременности перед рождением младших сыновей. Это было страшно. Развивать эту тему Клаудио не захотел. И мы перешли к следующему вопросу. Ответственность в понимании Клаудио строится на справедливом заключении о том, что подавляющая часть наших привычек зависит от ценностей, которые заложили в нас наши родители. Вдобавок, как отец троих детей, он видит, что каждый из них представляет собой самостоятельную личность с индивидуальными чертами. Но всех троих объединяют и какие-то общие склонности часть которых сформировалась благодаря персональному опыту и моделям поведения, которые они видели в своем возрасте. Клаудио не только теоретик, но и практик. Став отцом, он постепенно отказался от целого набора плохих привычек и изменил свой взгляд на многие вопросы. По его словам, эта борьба не всегда проходила гладко, ведь все это было долгие годы неотъемлемой частью его образа жизни. Родители всегда будут примером для своих детей. От этого никуда не деться. И мы бы не хотели, чтобы они, скажем, пукали или рыгали за столом при гостях. Клаудио с супругой могут всегда рассчитывать на тещу и тестья, потому что они живут в одном городе. Но когда родилась биатрис, они жили за тысячу километров. Как бы близко ни жили родственники, это не гарантирует решение всех проблем. Особенно если оставлять у бабушки с дедушкой ребенка на ночь, многое лучше обговорить заранее. И в самом деле, у Клаудио есть ряд договоренностей и инструкций для родителей жены, но все проконтролировать невозможно. «Так что порой, когда дети возвращаются от тещи, закормленные сладким», — смеется Клаудио, «нам приходится временно ужесточать правила». Но что такое послабление, Клаудио хорошо знает еще по тем временам, когда они жили втроем с женой и биатрис в провинции. Когда они выбирались из города на машине или самолете, то брали для дочки переносной DVD-плеер или набор для рисования. Только так можно было обеспечить спокойный переезд или перелет. биатрис быстро привыкла к таким путешествиям, но в полетах у нее постоянно закладывало уши. И тут единственным решением проблемы была бутылка с водой. Она пила, и ей становилось легче. Один ребенок, переезд, закладывание ушей в самолете — это все понятно. А что делать, когда в доме трое детей? Тут и с двумя-то постоянная борьба с энтропией. Наличие ряда понятных правил в доме обеспечивает пусть и минимальный, но порядок. Клаудио говорит, что карантин заметно нарушил привычный уклад, и контролировать все стало слишком сложно. Дистанционная работа сопряжена с частыми звонками и встречами онлайн, так что возможность родителей немного спокойно поработать дома даже в Чили обеспечивается дополнительным временем на мультфильмы и компьютерные игры. После рождения каждого из детей режим Клаудио менялся. По мере того, как дети подрастают, появляются новые нюансы. Иногда ситуация выходит из-под контроля, и все валится из рук. Были периоды, когда Клаудио спасался тем, что спал днем одновременно с кем-то из младших, но в итоге пришел к выводу, что единственный вариант – смириться, набраться терпения и свыкнуться с тем, что придется спать мало. Для меня это привычно, потому что после выступлений группы я частенько возвращался домой под утро, когда дети вставали, и я не мог уже поспать, когда надо. Но, пожалуй, в основном с появлением детей пришлось принести в жертву такую роскошь, как просмотр фильмов и игра на приставке. В моем случае это еще коснулось моей занятости в группе, потому что я не мог как прежде часами репетировать с парнями и заниматься организационными вопросами. Однако, поверь мне, почти всегда можно сохранить свое хобби, если подключить к нему детей. Вот, например, я сейчас отвечаю на твои вопросы, а на мне спит младший. <с> нужно уметь быть гибким. В этом ключ. Абсолютно знакомая ситуация. Сколько я всего напечатал, пока кто-то из детей спал на мне в слинге. Это не всегда работает, но иногда помогает выкроить минуту-другую. Ну а потом дети подрастают. Со временем они учатся занимать себя сами. Вот у среднего сына Клаудио есть мини-библиотека в комнате. Почти все книги достались ему от старшей сестры. Беатрис была первой, и Клаудио брал ей новую книгу раз в неделю в библиотеке рядом с его старым местом работы. На полках много всего разного. Детям нравятся страшные истории. Но, помимо прочего, я старался покупать дочери вдохновляющие книги, например, о великих женщинах. Когда в семье один ребенок, то много окажется проще. То, что Клаудио подбирал для биатрис книги в индивидуальном порядке, хороший тому пример. Точно так же Клаудио говорит, что пока у них была только биатрис все естественные для супругов проблемы в отношениях решались оперативнее и легче. А вот когда детей стало больше, им уже потребовалась помощь со стороны и чтобы подлатать супружеские отношения, и чтобы разобрать ряд вопросов по детям. Ведь у каждого ребенка своя индивидуальность, свои поведенческие особенности, и кто-то в полтора года уже уверенно ходит, а кто-то еще только сидит. И те трюки, которые помогали справиться со старшим ребенком, далеко не всегда помогут с младшим. И, конечно, мальчики и девочки отличаются, Должен признать, что в нашем случае не только мальчишки как таковые отличаются от девочек. Отличий хватает и между парнями. Очень непросто было со вторым сыном, потому что у него обнаружилась аллергия на еду, и он плакал день и ночь за коликов. А дочка была очень спокойной. Ей легко давались игры с маленькими деталями, и проще было сосредоточиться. Средний парень более развит физически. Он любит проводить время на улице, он жестче в играх, но в то же время он очень нежный и привязчивый. Младший же, пока сущий маленький зверь, рычит так же брутально, как его отец. И <смех> еще он по многу смеется. Кстати, средний нормально относится к металлу, он называет это музыкой монстров. Но я слушаю самую разную музыку, не только тяжелые группы. С дочкой мы слушали много всего разного. Я пытаюсь расширить ее кругозор. Клаудио оценивает вложенные в адаптацию усилия и заключает, что ему дается сложно совмещать роли инженера отца, вокалиста двух тяжелых групп, редактора журнала, менеджера группы и мужа. «У меня есть коллекция. Для каждой из ролей своя шляпа. Надеваю по ситуации. Когда только родилась дочь, мне пришлось усвоить много нового. Я должен был обладать доселе неизвестными мне навыками, о которых раньше даже не задумывался. Важно быть открытым для нового и гибким. Еще — ревность между детьми. Мы всегда говорим им, что у нас с женой достаточно любви для каждого из них, И разница только в порядке очередности ее проявления. Каждому достанется свое. Просто иногда кому-то достается раньше, а кому-то позже. Распределению усилий и любви немного помогают детский сад и школа. Со слов Клаудио, группы в стандартных детских садах набиты примерно, как и в наших, 20-30 детей. Детей отдают рано, часто, как только они научатся ходить. Беатрис пошла в сад, когда ей было примерно 2,5. Филиппе пошел еще раньше, и Хавьера планировали отдать на социализацию годам к двум. Мы с женой работаем, поэтому мы рассчитываем на детский сад. В любом случае, мы считаем, что дети должны учиться выстраивать свои отношения с другими детьми, социализироваться, так что детский сад — это хороший вариант. Наш сад нас более или менее устраивает. Если позиция Клаудио относительно садика ясна, то что же насчет школы? Оказывается, что для биатрис они старались подобрать школу из числа обычных, но ориентировались на хорошие результаты выпускников. В округе не так много привлекательных государственных школ, поэтому надо постараться, чтобы найти подходящую школу рядом с домом. Но в Сантьяго, как и везде, если хочешь получить лучшее образование, готовься платить за частную школу. Одни заботы. Когда столько внимания уходит на интересы другого человека, трех маленьких человек, легко забыть о себе. А при появлении ребенка изменения в личной социальной жизни, иногда даже в работе, кажутся необратимыми. Требуется переоценка приоритетов, а в некоторых случаях приходится абстрагироваться от своих потребностей, но тогда в новом статусе трудно найти плюсы. Однако иногда приходится пойти на это, чтобы получить удовольствие от родительского опыта. Любовь к детям делает нас лучше. Вот в моем случае дети научили меня чаще смеяться, я стал мягче, и еще теперь я могу придумывать игры на ровном месте с минимумом подручных средств. За эти годы я научился быть более позитивным и счастливым парнем, во многом причина в том, что дети учатся твоему отношению к жизни, а взрослый в хорошем настроении достигает больше поставленных целей. Но, поверь мне, все это пришло с трудом. Иногда это был мучительный процесс. И я тебе скажу со всей убежденностью, что все меняется, и у каждой проблемы есть решение. Когда первые страны начали закрываться на карантин весной 2020-го, Клаудио решил приостановить посещение сады и школы для Филиппе и Беатрис. И действительно, через пару дней правительство закрыло на карантин весь Сантьяго. Так что все сидели по домам. В июне родился Хавьер, и вот в связи с этим событием семья испытывала немалое беспокойство. Мы долго обсуждали разные нюансы с нашим врачом, чтобы спланировать наши действия в любой ситуации, чтобы мы могли защитить нашего ребенка, если что. Мы предприняли все возможные меры безопасности по прибытии в роддом, и я мог там остаться только на одну ночь. Когда я приехал забрать жену и малыша Хавьера домой, меня не пустили дальше приемной, так что я ждал их снаружи. Положа руку на сердце, могу сказать, что при всей моей убежденности, что присутствие мужчины при рождении ребенка является большим плюсом, варианты активной помощи со стороны мужа в процессе родов сильно ограничены. Чем в самом деле мы можем помочь? Напоминать о том, что нужно дышать. Поддерживать словами. Что-то подать, принести, что-то подложить. Просто присутствовать. Присутствие мужа рядом с женой в такой ситуации уже само по себе обеспечивает некоторое ощущение правильности, иллюзию контроля, если угодно. Клаудио слушает и смеется в ответ на мои предположения. Я как раз делал все, что ты перечислил. Ну и еще ставил песни Dead Condens, шапена и Агнесобель. Я вспоминаю, что незадолго до объявления карантина в Чили в стране закончились беспорядки, начавшиеся еще в 2019-м и вспыхивающие с разной силой в начале 2020-го. К счастью, Клаудио живет в стороне от мест основных событий, поэтому начало эпидемии для его семьи было относительно спокойным. Тем более эти протесты подготовили его к ожиданию экстремальной ситуации поэтому он подчеркивает, что самым сложным было работать дома с полным детским садом прямо под рукой. Вплоть до весны 2021-го в Сантьяго был рекомендован режим самоизоляции. Клаудио соблюдал рекомендации врачей, пользовался правом на непродолжительные прогулки и иногда успевал встретиться с парнями из поэмы «Арканус» и порепетировать. Для меня карантин был скорее положительным опытом. Я проводил с детьми столько времени, как никогда прежде, особенно с малышом. Так что я думаю, что выполнял свои обязанности эффективно. Я рад тому, что я отец, что мои дети счастливы, что они любят свою семью. Осенью 2022 Клаудио и Поэма Арканус отправились в европейский тур, который откладывался несколько раз из-за пандемии. Для группы из Чили такой выезд большое событие, а для отца троих детей Все в десять раз сложнее. Безусловно, мы провели пару месяцев за предварительными приготовлениями дома. Мне пришлось изрядно подорговаться с женой, с родственниками. Ей надо было согласовать дополнительные выходные на работе, рассчитать дни, когда с детьми могли оставаться ее родители и тому подобное. Мне надо было заранее оплатить некоторые счета, решить пару других бытовых проблем. И это я даже не говорю о том, что я должен был подготовить как участник группы. Дело в том, что на мне были все контакты с организаторами концертов, с владельцами клубов, водителями. Надо было купить билеты на самолет, подготовить на продажу диски и футболки. Клаудио стоически переносил разлуку с детьми. Звонил каждый день, в том числе с видео. Не зря Господь дал людям интернет. В этой ситуации сложно переоценить его помощь. Созваниваться старались ежедневно. Обычно это происходило в 7.30 по местному времени в Сантьяго перед тем, как дети садились завтракать. Разница в часовых поясах с Европой была 4 часа, и группа в это время обычно находилась в дороге, связь была хорошей, так что проблем не возникало. Пару раз Клаудио созванивался только со своим средним сыном. Он больше всех у нас интересуется Европой, и вообще он загорелся идеей сгонять туда, особенно после того, как я прислал ему фото с концерта в Бельгии, на котором была семейная пара с сыном. И, кстати, если тебе интересно, то у нас не было времени, чтобы дебоширить, как настоящие рок-звезды, потому что каждый день мы были в пути от одного города к другому. Или мы занимались решением деловых вопросов, или помогали другим группам, да просто решали разные проблемы, которых в туре всегда полно. И еще мы очень-очень старались найти время выспаться. Я недавно брал интервью у Мэтта Барлоу, бывшего вокалиста «Iced Yours» который смог выбраться в небольшой тур по США со своей новой группой Ashes of Ars, лишь совместив график выступлений с семейными каникулами. Группа, мэт его жена и дети ездили вместе от города к городу. Я задал вопрос Клаудио. Поехал бы он в тур со своим прицепом? Клаудио ответил со всей рассудительностью бывалого родителя. Было бы здорово, но все зависит от многих обстоятельств. Например, мы не часто можем позволить себе удобные апартаменты, питаемся чем попало. Да, я брал с собой в тур жену, когда мы были парой, когда не было детей. Но с детьми все по-другому, ты в курсе. Решение одно – оплачивать все расходы из своего кармана. Вспомнил, в первый раз, когда мы были с группой в Аргентине, я взял с собой жену и дочку, и тогда было три или четыре, и опыт был не из лучших. Беатрис заболела, а потом еще добавились и другие проблемы». Такая ситуация делает Тур само по себе непростое предприятие еще более тяжелым испытанием.